Артур Конан Дойль из сборника «Приключения Шерлока Холмса. Тайна Боскомской долины. Произошло это утром. Мы с женой как раз сели завтракать, как вдруг вошла горничная с телеграммой. Телеграмма была от Шерлока Холмса, и написано в ней было следующее. «Можете ли уделить мне пару дней?» Только что получил телеграмму из Западной Англии по поводу трагедии в Боскомской долине. Буду рад, если вы поедете со мной. Свежий воздух, прекрасные пейзажи. Отправляюсь с вокзала Падингтон в 11.15. — Что скажешь, дорогой? — спросила жена, сидевшая за столом напротив. — Ты поедешь? — Не знаю, что тебе и сказать. У меня сейчас так много пациентов. Не волнуйся. Анструктор тебя подменит. Ты последнее время какой-то бледный. Думаю, поездка пойдет тебе на пользу. Ты же всегда интересовался делами мистера Шарлока Холмса. Мне интересоваться его делами было бы с моей стороны черной неблагодарностью. Подумать только, как много дает мне этот интерес, ответил я. но если ехать с ним на этот раз, то нужно срочно идти собираться. У меня всего полчаса. Опыт жизни в походных условиях в Афганистане научил меня как минимум быстро собираться и всегда быть готовым сняться с места. В походах потребности мои обычно сокращаются, так что не прошло и получаса, как я уже сидел в экипаже, направлявшемся к вокзалу Падингтон. Шерлок Холмс прохаживался по платформе. Его высокая сухощавая фигура казалась еще выше и сухощавее из-за длинного дорожного пальто серого цвета и мягкой шляпы с опущенными полями. «Очень хорошо, что вы пришли, Уотсон, — заметил он. Для меня очень большое значение имеет присутствие человека, на которого я полностью могу положиться». Помощь местных полицейских чаще всего либо просто не приносит пользы, либо ухудшает положение дел. «Вы займите два места у окна, а я пока куплю билеты. Судя по количеству газет, принесенных Холмсом, нам нужны были не два места, а целый вагон. Он разбирал их, что-то вычитывал, время от времени делая пометки и погружаясь в размышления — пока мы не проехали Рейдинг. Тут он неожиданно скомкал их и забросил в сетку для багажа. «Вы что-нибудь слышали об этом деле?» — спросил он. «Ни слова. Я уже несколько дней даже газет не видел». В лондонской прессе не было подробностей. Я ее сейчас просматривал, чтобы уяснить для себя некоторые детали. Из того, что я прочел, можно сделать вывод, что дело это является одним из тех, которые на первый взгляд кажутся простыми, а на самом деле очень даже сложны. Звучит парадоксально, но это истинная правда. Нестандартность всегда дает ключ к разгадке. Чем бесцветнее и проще кажется преступление, тем труднее разобраться, что к чему. Однако в данном случае им удалось выдвинуть серьезное обвинения против сына убитого. Так значит, речь идет об убийстве? Ну да, по крайней мере, так они заключили. Я не выдвину никаких версий, пока сам лично все не проверю. Объясню вам в нескольких словах ситуацию, как я себе ее представляю. Боскомская долина — это местечко, расположенное неподалеку от Рос в Хирфордшире. Большая часть земли в этих краях принадлежит мистеру Джону Тернеру, который заработал себе состояние в Австралии и вернулся в Старый Свет несколько лет назад. Одно из принадлежащих ему фермерских хозяйств, а именно хатерлей, он сдал в аренду мистеру Чарльзу Маккарди, тоже побывавшему в Австралии. Эти люди знали друг друга по жизни в колониях, Поэтому нет ничего удивительного в том, что они решили обосноваться поближе друг к другу. Понятно, что Тернер богаче, поэтому Маккарти стал у него арендатором, продолжая оставаться с ним, судя по всему, на равной ноге, так как они частенько проводили время вместе. У Маккарти был сын, паренек 18 лет. А у Тернера — единственная дочь такого же возраста. Жены у обоих умерли. Похоже, они оба избегали общества соседей-англичан и вели жизнь уединенную, хотя оба Маккарти любили спорт и бывали на проходивших поблизости гонках. У Маккарти были только слуга и горничная. У Тернера прислуги было предостаточно, человек шесть как минимум. Это все, что удалось мне узнать об этих двух семействах. Теперь перейдем к фактам. В июне третьего числа, то есть в прошлый понедельник, Маккарти ушел из дома в Хаттерли около трех часов пополудни и направился к боском пул так называется маленькое озеро, образовавшееся разлившимся в этом месте ручьем, что течет в долине. Утром перед этим он ездил со своим слугой в Рос и говорил этому слуге, что он торопится, так как на три часа у него назначена важная встреча, та самая, с которой он так и не вернулся. От поместья Хаттерли до Боскомпул четверть мили, и два человека видели его на этом пути. Это одна пожилая женщина, имени которой не упоминается, и Уильям Краудер. Егерь мистера Тэннера. Оба эти свидетеля показали, что мистер Маккарти шел один. Егерь еще добавил, что через несколько минут после его встречи с Маккарти он видел его сына, мистера Джеймса Маккарти, который шел в том же направлении с ружьем под мышкой. В подтверждение своих слов он добавил, что отец еще не скрылся из виду, когда появился следовавший за ним сын. он не придал этому никакого значения, пока не услышал вечером того же дня о разыгравшейся трагедии. обоих маккарти видели еще и после их встречи с егерем. боском пул густо зарос со всех сторон лесом и только у самого берега осталась полоска травы и камыша. пейшенморон четырнадцатилетняя дочка лесника боскомского имения тот день собирала цветы в лесу неподалеку. Она утверждает, что, будучи там, она видела у опушки, что выходит к озеру, мистера Маккарти и его сына, и что они, как ей показалось, серьезно повздорили. Она слышала, что мистер Маккарти-старший не стеснялся в выражениях, разговаривая с сыном, и видела, как последний поднял руку, как бы намереваясь ударить отца. Эта сцена так ее испугала, что она убежала, а, прибежав домой, рассказала матери о том, что только что видела, как двое Маккарти поссорились в лесу, и как бы дело не дошло до драки. Не успела она это сказать, как к ним вбежал молодой Маккарти, заявил, что только что нашел своего отца в лесу мертвым и обратился к леснику с просьбой о помощи. Молодой человек был в сильном волнении, Без ружья и без шляпы, и его правая рука, и рукав рубашки, как все отметили, были в пятнах свежей крови. Последовав за ним, присутствовавшие вскоре обнаружили мертвое тело, распростёртое на траве у пруда. Голова была пробита в нескольких местах ударами какого-то тяжелого и тупого предмета. Подобные раны вполне могли появиться от ударов прикладом ружья, принадлежавшего сыну, которое теперь найдено было в траве в нескольких шагах от тела. При сложившихся обстоятельствах молодой человек был немедленно арестован. Во вторник следствие вынесло предварительное заключение — преднамеренное убийство. В среду молодой человек предстал перед мировым судьей в Россе, который направил дело на рассмотрение в суде присяжных. Вот основные обстоятельства дела в том виде, как они представлены следователю и полиции. «Трудно представить себе более чудовищное преступление», — заметил я. Косвенных улик против обвиняемого здесь более чем достаточно. «Косвенные улики — вещь довольно хитрая», — глубокомысленно заметил Холмс. «Стоит только чуть-чуть поменять взгляд на вещи, и можно запросто обнаружить... что они не менее убедительно указывают нам совсем иное направление. Однако нельзя не признать, что все очень серьезно оборачивается против молодого человека, и вполне возможно, что он и вправду виновен. Однако среди соседей нашлись несколько человек, и в их числе мисс Тернер, дочь того соседа-землевладельца, который верит в невиновность юноши. они и пригласили Лестрейда, которого вы, вероятно, помните, по делу в багровых тонах, чтобы он разобрался в ситуации и защитил интересы молодого человека. Лестрейд же, сочтя положение весьма затруднительным, переадресовал дело мне, а результатом этого стало то, что два джентльмена средних лет, вместо того, чтобы сидеть спокойно дома и переваривать завтрак, сейчас мчатся в восточном направлении со скоростью 50 миль в час. Боюсь, заметил я, что факты здесь очевидны, и едва ли можно что-либо изменить. «Нет ничего обманчивее самых очевидных фактов», — заметил рассмеявшись Шерлок Холмс. «А кроме того, у нас есть шанс отыскать еще какие-нибудь столь же очевидные факты», которые по тем или иным причинам еще неизвестны мистеру Лестрейду. Вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы понять, что я далек от хвастовства, заявляя, что смогу либо подтвердить, либо разбить в прах его теорию при помощи методов, которые он просто не умеет применять. Возьмем такой простой пример. Я прекрасно знаю, что окно в вашей спальне, Отсон, расположено с правой стороны. и у меня есть большие сомнения на тот счет, что мистер Лестрейт мог бы сказать это с такой же уверенностью, как я. — Ну как, черт побери, дорогой друг, как же хорошо я вас знаю! И мне ли не знать вашу характерную черту, эту армейскую аккуратность? Вы бреетесь каждое утро. А в это время года, конечно же, бреетесь при дневном свете. Но с левой стороны лицо ваше выбрита не так тщательно, как с правой, не говоря уж о полной небрежности, допущенной вами при бритье участка около левого уха. Абсолютно ясно, что эта сторона лица была освещена гораздо хуже». Я просто не могу представить себе, чтобы человек вашего склада, осмотрев себя в зеркало при нормальном освещении с двух сторон, был бы доволен таким результатом. Это лишь самый простой пример наблюдательности и способности делать выводы. На этом и стоит мое мятье — ремесло. Так что не исключена возможность, что и в этом деле я могу принести кое-какую пользу. Есть парочка незначительных деталей, выяснившихся во время следствия, на которых бы стоило остановиться подробнее. И что же это за детали? Случилось так, что подозреваемого арестовали не сразу, а только после его возвращения с фермы Хаттерлей. На заявление полицейского инспектора, объявившего его арестованным, задержанный заметил, что этот арест его совсем не удивляет и что так, мол, ему и надо. Вполне естественно, что это его замечание развеяло последние сомнения, которые могли еще оставаться у следователя. «Но это же признание вины!» — воскликнул я. Нет, ибо за этим последовало заявление обвиняемого что он виновен Если вернуться к череде зловещих событий того дня, то это его заявление покажется в высшей степени подозрительным. «Напротив», — сказал Шеллок Холмс, — «это тот самый просвет, который видится мне в пелене туч. Виновен он, нет ли ясно одно. Не допускаю, что он так глуп, чтобы не понимать все обстоятельства против него». Если бы он выказал удивление при аресте или притворился бы негодующим, мне это показалось бы крайне подозрительным, так как при таких обстоятельствах удивление и гнев противоестественны. И все было бы ясно. Его честная реакция в этой ситуации говорит либо о том, что он невиновен, либо характеризует его как человека, в высшей степени выдержанного и целеустремленного. Что же касается его замечания, что он получает по заслугам, то в нем трудно усмотреть что-либо противоестественное, если учесть, что слова эти были произнесены, когда юноша стоял у мёртвого тела своего отца, и произнес он их в тот самый день, когда, забыв о сыновнем долге, вступил с отцом в перепалку, И даже, судя по словам девочки, чьи свидетельские показания очень важны, поднял на него руку, собираясь нанести удар. Раскаяние и угрызение совести, нашедшие отражение в этих словах, для меня являются скорее признаком душевного здоровья, чем вины. Я покачал головой. Немало людей, которые были повешены, и без таких веских улик, заметил я. Так-то оно так. Но многие из них пострадали невинно. Что же рассказывает о происшедшем сам молодой человек? Боюсь, что из его рассказа мало что можно выудить в его пользу. Хотя и там есть одна-две детали, которые обнадеживают. Вот здесь вы найдете все, что он рассказал. Можете прочесть. Колмс выбрал из кипы экземпляр местной харфордской газеты и, отогнув страницу, указал мне на раздел, где несчастный молодой человек давал показания по поводу случившегося. Я устроился в уголке и тщательно прочел написанное. Вот что там было. Затем был приглашен мистер Джеймс Маккарти, единственный сын покойного, который дал следующие показания. В течение трех дней меня не было дома. Я находился в Бристоле и в тот понедельник, 3-го числа, как раз только что вернулся домой. В момент моего прибытия отца дома не было, и горничная сообщила мне, что он уехал в Росс с конихом Джоном Коббом. Вскоре после моего возвращения я услышал, что во двор въехала двуколка отца. Выглянув в окно, я увидел, как из нее... Вышел он сам и быстро пошел со двора, однако я не понял, в каком направлении он пошел. Вслед за тем я взял ружье и отправился к боскому пулу, намереваясь проверить загон для кроликов, расположенный по другую сторону озера. По дороге я встретил егеря уильям Краудера, о чем он заявил в свидетельских показаниях, однако он ошибся, утверждая, что я последовал за отцом. Я вовсе не знал, что отец идет впереди. Когда в сотне ярдах от озера я услышал «Коу!» — наш с отцом условный сигнал, то поспешил на крик и увидел стоявшего у озера отца. Моё появление очень его удивило, и он спросил меня в довольно грубой форме, что я там делаю. За этим последовал разговор, который вскоре перешел в спор, едва не завершившейся схваткой, так как отец мой был человеком несдержанным. Увидев, что он выходит из себя, я оставил его и направился к ферме Хатерлей. Однако не отошел я и 150 ярдов, как услышал позади душераздирающий крик, заставивший меня бегом броситься назад. Я обнаружил отца на земле, истекающего кровью, с ужасными ранами на голове. Несколько мгновений я стоял перед ним на коленях, потом побежал к сторожке мистера Тернера просить помощи, поскольку его дом был ближе других. Я никого вокруг не заметил и не имею ни малейшего представления, кто нанес ему раны. Человек он был необщительный, в некотором роде холодный, не располагающий к себе, однако, насколько мне известно, врагов у него вроде не было. Более ничего о происшедшем я сказать не могу. Следователь. Сообщил ли вам отец о чем-либо перед смертью? Свидетель. Он с трудом проговорил несколько слов, но единственное, что мне удалось уловить, это упоминание о какой-то крысе. Следователь. И что вы думаете по этому поводу? Свидетель. Мне это ни о чем не говорит. Я решил, что он бредит. Следователь, какова была причина вашей последней ссоры с отцом? Свидетель, я предпочел бы не отвечать на этот вопрос. Следователь, а если я буду настаивать? Свидетель, я и впрямь не могу вам об этом рассказать. Могу вас заверить, что к происшедшей трагедии это не имело никакого отношения. Следователь, это будет решать суд. Думаю, нет необходимости объяснять вам, что ваш отказ отвечать на этот вопрос значительно ухудшит ваше положение. Свидетель, и все же я вынужден отказаться. Следователь, как я понял, крик Коу был вашим с отцом условным сигналом. Свидетель, да. Следователь, как же так получилось, что он издал этот крик до того, как вас увидел, к тому же еще и не зная, что вы приехали из Бристоля. Свидетель, заметно смутившись, — не знаю. Присяжный заседатель, не заметили ли вы поблизости ничего подозрительного, когда вернулись, услышав крик и найдя отца смертельно раненым? Свидетель, — Ничего определенного. Следователь, что вы хотите этим сказать? Свидетель, я был настолько испуган и взволнован, когда выбежал на опушку, что все мои мысли были в тот момент исключительно об отце. Все-таки у меня осталось какое-то смутное воспоминание, будто на земле слева от меня что-то лежало. Кажется, что-то серое. Какое-то пальто или плед, или что-то в этом роде. Когда же я поднялся с колена и огляделся, то ничего уже не было. Вы хотите сказать, что этот предмет исчез уже до того, как вы ушли звать на помощь? Да, именно так. И вы не можете сказать, что такое это было? Нет, мне просто показалось, что там что-то лежало. Далеко от тела? С дюжину ярдов примерно так. А на каком расстоянии от леса? Почти на таком же. Значит, если этот предмет убрали, то это было сделано в тот момент, когда вы были от него на расстоянии в дюжину ярдов. Да, но я стоял спиной. На этом показания свидетеля заканчивались. Насколько я понимаю, заметил я, просматривая страницу, следователь в заключительных словах безжалостен к молодому Маккарти. Он привлекает внимание и не без оснований к несоответствию того, что отец подал сигнал сыну, не зная о его приезде, а также к отказу молодого человека сообщить подробности его разговора с отцом. И это его упоминание о последних словах отца Все сказанное явно не в пользу сына. Холмс слегка усмехнулся и потянулся на мягком сиденье. «Вам мешает то же самое, что и следователю», — проговорил он. «Вы не видите самых сильных моментов, свидетельствующих в пользу обвиняемого. Неужели вы не понимаете, что вы одновременно наделяете его большим воображением?» и тут же начисто лишаете этого дара. Что ж, молодой человек совсем ничего не мог придумать. Никакой способный разжаловать присяжных причины для ссоры. И вместе с тем он был таким изобретательным, что сумел из каких-то невероятных глубин своего сознания вызвать образ умирающего отца, упоминающего о крысе. Да еще придумать эту исчезнувшую одежду. «Ну уж нет, сэр. Я придерживаюсь той точки зрения, что молодой человек в данном случае говорил правду. И нам теперь остается посмотреть, к чему приведет эта гипотеза. А теперь я возьму своего Петрарку и не скажу больше ни слова по поводу нашего дела, пока мы не окажемся на месте происшествия. Пообедаем в Суиндоне. Похоже, мы прибудем туда минут через двадцать». Было уже около четырех часов, когда мы, наконец, миновав прекрасную Страутскую долину и широкий сверкающий северн, оказались, наконец, в милом провинциальном городке Росси. Худощавый, похожий на хорька человек с вороватым взглядом поджидал нас на платформе. Несмотря на легкий коричневый пыльник и кожаные сапоги, которые он надел, чтобы слиться с местными сельскими жителями, я сразу же узнал в нем Лестрейда из Скотланд-Ярда. Вместе с ним мы направились в Херфорд армс где для нас уже были забронированы комнаты. «Я заказал экипаж», — сказал Лестрейд, когда мы присели выпить по чашечке чая. Я-то знаю вашу энергичную натуру и понимаю, что вы не успокоитесь, пока не побываете на месте преступления. — Очень мило с вашей стороны, — ответил Холмс. Ну, — но теперь все будет зависеть от барометра. Лестрид показался озадаченным. — Я вас не совсем понял, — сказал он. — Так что там показывает этот прибор? — 29 как я вижу. Безветренно и на небе не облачко. У меня с собой сигареты, их необходимо выкурить, а лучший диван в сельской гостинице и представить себе трудно. Не думаю, что мне сегодня вечером придется воспользоваться экипажем». Лестрид снисходительно усмехнулся. но, «Ну, конечно!» вы уже сделали свои выводы по газетам сказал он дело проще паринойреппы чем внимательнее к нему присматриваешься тем яснее оно становится И все же как можно отказать даме да еще такой привлекательной она о вас слышала и ей хотелось бы узнать ваше мнение как не твердил я ей что вы не сможете сделать более того что уже сделал я не может быть её экипаж уже у дверей». Едва он произнес это, как в комнату вбежала «Одна из самых очаровательных женщин, каких я когда-либо встречал в своей жизни». Темно-синие глаза ее блестели, губы слегка приоткрылись, легкий румянец сгорел на щеках. Волнение и тревога не оставили и следа от присущей ей сдержанности. «О, мистер Шерлок Холмс!» — воскликнула она, окидывая нас взглядом и, в конце концов, с безошибочной женской интуицией, остановившись на моем друге. «Как я рада, что вы приехали!» «Я пришла, чтобы сообщить вам, что Джеймс не виноват. Я в этом уверена и хочу, чтобы вы, приступая к работе, тоже это знали». «Не сомневайтесь в этом. Мы знакомы с самого раннего детства». и я, как никто, знаю все его недостатки. У него такое доброе сердце, что он и мухи не обидит. Это обвинение абсурд для тех, кто его знает. «Надеюсь, мы сможем его оправдать, — мисс Тернер сказал Шерлок Холмс. Положитесь на меня. Я сделаю все, что в моих силах». «Ведь вы уже читали свидетельские показания». Пришли вы к какому-то выводу? Нашли хоть что-нибудь, ну, хоть какую-то зацепку? Вы сами-то верите, что он невиновен? Я склоняюсь к этому. — Вот видите! — выкрикнула она, вскинув голову и победоносно глядя на Лестрейда. — Вы слышали? У меня появилась надежда. Лестрейд пожал плечами. «Боюсь, мой коллега несколько поспешил с выводами», — процедил он. «Он прав. О, мне ли не знать, как он прав. Джеймс этого не совершал. Это его ссора с отцом. Я-то знаю, что он не рассказал о ней следователю, потому что дело касалось меня». «Каким образом?» — поинтересовался Холмс. «Теперь...» Не та ситуация, чтобы что-то скрывать. У Джеймса с отцом были из-за меня серьезные разногласия. Мистер Маккарти очень хотел, чтобы мы с Джеймсом поженились. И, право, мы всегда любили друг друга, как брат и сестра, но он, конечно же, еще очень молод и не видел жизни, да и вообще сам он женить бы и не помышлял. Но именно поэтому они часто ссорились. И в тот раз, я уверена, ссора возникла все по той же причине. — А ваш отец, — спросил Холмс, — он благосклонно относился к такому союзу? — Нет, он был против. Этого хотел только мистер Маккарти. Легкий румянец вспыхнул на щеках девушки, когда Холмс бросил на нее один из своих пронзительных вопрошающих взглядов. «Спасибо за информацию», — сказал Холмс. «Смогу я встретиться с вашим отцом, если позвоню вам завтра?» «Боюсь, что врач будет против». «Врач?» «Да, а разве вы не слышали? Папа уже давно неважно себя чувствует, а то, что произошло, совсем свалило его с ног. Он слег, и врач Уиллоус говорит, что его нервная система расшатана». и состояние крайне тяжелое. Мистер Маккарти был единственным, кто знал отца по жизни в Виктории. Ого! В Виктории! Это немаловажно. Да-да, на приисках. На золотых приисках. Там-то, как я понимаю, мистер Тернер и нажил состояние. Да, именно там. Спасибо, миссис Тернер. Вы оказали мне существенную помощь. Пожалуйста, сообщите мне завтра, если будут какие-то новости. Вы, несомненно, пойдете в тюрьму, встретитесь с Джеймсом. Если так, то, прошу вас, мистер Холмс, скажите Джеймсу, что я не сомневаюсь в его невиновности. Конечно, мистер Тернер. А сейчас я должна вернуться домой. Отец очень болен. И когда меня нет рядом, он волнуется». До свидания и помоги вам, Господь, в вашем деле. Она вышла из комнаты так же поспешно, как и вошла, и мы услышали, что колеса ее экипажа застучали по мостовой. «Мне стыдно за вас, Холмс», — проговорил после небольшой паузы Лестрит с видом собственного превосходства. «Как можете вы подавать надежду, если заранее знаете, что надеяться не на что?» Я не считаю себя излишне сентиментальным, но, по-моему, это жестоко. Кажется, я знаю, как помочь Джеймсу Маккарти, — ответил Холмс. У вас есть разрешение на посещение его в тюрьме? Да, но только на меня и на вас. В таком случае свое решение о невыезде сегодня я отменяю. «Мы успеваем на Хирфордский поезд, чтобы повидать заключенного сегодня же вечером?» «Запросто. Тогда отправляемся. Боюсь, Уотсон, вам придется поскучать. Но не отчаивайтесь, ибо отсутствовать мы будем всего каких-нибудь два часа». Я прошелся вместе с ними до вокзала, затем побродил по улочкам маленького городка и вернулся, наконец, в отель, где улегся на диван, и постарался углубиться в чтение бульварного романа. Однако события, описанные в нем, показались мне столь мелкими и незначительными по сравнению с таинственной загадкой, к которой мы прикоснулись, что я стал ловить себя на том, что отвлекаюсь от вымышленного сюжета и перехожу к реальным фактам жизни. Кончилось все тем, что я забросил роман и всецело отдался размышлениям о событиях сегодняшнего дня. Предположим, что история, рассказанная несчастным молодым человеком, чистая правда. Тогда что за дьявольщина? Что за ужасная невообразимая драма разыгралась после того, как юноша покинул отца, и той минуты, когда, испуганный криками, он вернулся на поляну? Что это за кошмар, закончившийся смертью? Не может ли здесь что-то подсказать характер ударов, нанесенных убитому? Я позвонил и попросил принести местную еженедельную газету, в которой были напечатаны материалы следствия. В заключении хирурга отмечалось, что треть теменной кости и левая половина затылочной размозжены сильным ударом, нанесенным тупым предметом. Я обследовал описанное место на собственной голове. Ясно, такой удар можно было нанести только сзади. Это в какой-то степени свидетельствует в пользу обвиняемого, который во время ссоры стоял к отцу лицом. И все же это мало что дает, так как жертва могла отвернуться перед тем, как ее ударили. И все же стоит обратить внимание Холмса на этот факт. Это странное упоминание умирающего о какой-то крысе. Оно не могло быть бредом. Человек, умирающий от внезапно нанесенного ему удара, как правило, не бредит. Но в таком случае это больше всего походит на попытку рассказать о том, что видел он перед смертью. Так о чем же он говорил? «Я ломал голову, пытаясь найти этому хоть какое-то объяснение». и потом еще эта серая одежда, которую видел молодой человек. Если все это правда, значит, могло быть так, что убийца, убегая, уронил что-то из одежды, вероятнее всего, накидку. И имел еще наглость вернуться и забрать ее в тот самый момент, когда юноша, находясь в дюжине шагов, стоял к нему спиной, опустившись на колени над телом отца. Сколько в этом деле таинственного и невероятного. Нельзя сказать, что я отрицал версию Лестрейда, однако я так верил в чутье шерлока Холмса, что не терял надежды, хватаясь за любой факт, который мог быть использован для подтверждения невиновности мистера Маккарти. Холмс вернулся поздно. Он пришел один, так как Лестрейд остановился в городе. «А барометр не сдает своих позиций», — заметил он, опускаясь на диван. «Очень важно, чтобы дождь не пошел до того, как мы осмотрим место происшествия. А кроме того, чтобы ничего не упустить в такой тонкой работе, необходимо быть в отличной форме. Я не хочу приниматься за такое дело уставшим. А с маккартием младшим я побеседовал». «Вы узнали у него что-нибудь новое?» «Нет, совсем ничего». «Он не смог ничего разъяснить?» «Нет, был даже момент, когда я подумал, что он знает, кто это сделал, и намеренно скрывает имя преступника или преступницы. Но теперь я вижу, что он в таком же недоумении, как и остальные. Если повнимательнее к нему приглядеться, он парень не очень сообразительный». но, как я полагаю, чистосердечный. А вот что у него со вкусом, я никак не могу понять, заметил я. Неужели он и вправду мог отказаться от брака с такой очаровательной юной леди, как мисс Тернер? О, это у него больное место! Молодой человек безумно влюблен в нее. Но несколько лет назад, когда он был совсем еще парнишкой, и не был с ней близко знаком, ибо она много лет провела участь в пансионе вдалеке от дома, этот дурачок не мог сделать ничего глупее, как попасться на удочку какой-то барменши в Бристоле, вступив с ней в законный брак. Об этом не знала ни единая душа. Но вы теперь можете представить, как сводили его с ума упреки отца, что он не делает как раз того, чего желал бы больше всего на свете. Только он один понимал, что это невозможно. Вот какого рода безумие заставило его поднять руку, когда его отец во время их последнего разговора настаивал на том, чтобы он сделал предложение мисс Тернер. С другой стороны, у него не было средств, чтобы жить самостоятельно, а его отец, который, судя по всему, был человеком суровым, узнай он правду, попросту вышвырнул бы сына на улицу. Последние три дня в Брестоле он провел как раз со своей женой Барменшей. Но отец ничего об этом не знал. Обратите на это внимание, Отсон, это важно. «И все же нет худа без добра!» Ибо его барменша, узнав из газет, что он попал в серьезную переделку и что ему, возможно, грозит виселица, тут же бросила его окончательно и бесповоротно. Да к тому же еще и написала ему, будто у нее в Бермунд-Док-Ярде уже имеется другой муженек, а, следовательно, их отношением пришел конец. Думаю, что эта новость среди всего, что пережил молодой Маккарти, хоть как-то его утешила. Но если он не виновен, то кто же совершил преступление? И правда, кто же тогда? Я бы обратил ваше внимание на две вполне конкретные вещи. Во-первых, на то, что у убитого с кем-то было назначено свидание у озера. И что этот кто-то определенно не был его сыном, так как сын в это время отсутствовал, а о том, когда он вернется, отец не имел представления. И, во-вторых, на тот факт, что убитый прокричал Коу до того, как узнал, что его сын вернулся. Это те самые основополагающие пункты, на которых строятся обвинение. А теперь, если вы не против, поговорим о творчестве Джорджа Мередита. А все прочие дела оставим до завтра. Как и предсказывал Холмс, дождя на следующий день не было. Утро выдалось ясным и безоблачным. В 9 часов Лестрид заехал за нами в экипаже и мы все вместе отправились на ферму хатерлей и к боскам Пулу. «Серьезные новости», — сообщил Лестрид. «Говорят, мистер Тернер так тяжело болен, что врачи опасаются за его жизнь». «Как я понимаю, он весьма почтенном возрасте», — поинтересовался Холмс. Около шестидесяти. Однако жизнь за границей очень подорвала его здоровье. Тамошняя жизнь плохо сказалась на нем. Он был старым другом мистера Маккарти и, как я полагаю, во многом ему помогал. Насколько я знаю, он даже предоставил ему возможность бесплатно пользоваться фермой хатерлей В самом деле? — весьма любопытно, — заметил Холмс. — О, да! Он помогал ему по всякому поводу. и в округе говорят, что он был очень добр к нему. Неужели? А вам не кажется несколько странным, что Маккарти, который, как надо понимать, мало чем владел, а кроме того, стольким был обязан Тернеру, так настаивал на браке своего сына с его дочерью, которая, судя по всему, является наследницей поместья. Да еще не просто настаивал. а действовал столь напористо, будто следовало только сделать предложение, а всё остальное сложилось бы само собой. И не кажется ли это еще более странным, если принять во внимание тот факт, что Тернеру эта мысль была совсем не по душе? Его дочь поведала нам кое-что. Итак, какие же выводы, Из всего этого напрашиваются. «Хотите сказать, пора переходить к дедукции и делать логические выводы?» — проговорил Лестрит и подмигнул мне. «Я не очень-то умею увязывать витающие в облаках теории с реальными фактами». «Вы правы», — сдержанно ответил Холмс. «Факты — вещь упрямая». «И все же...» Мне удалось заметить один, который в вашей теории похоже, никак не укладывается, продолжил Лестрит. И он состоит в том, что Маккарти старший встретил свою смерть от руки Маккарти младшего, А все теории это отрицающие, хороши только для мечтаний при лунном свете Что ж? «При лунном свете видно гораздо лучше, чем в тумане», — рассмеявшись заметил Холмс. «Но в данном случае я не ошибусь, если замечу, что слева от нас хозяйство хатерлей «Да, так оно и есть». Слева показался большой, вольготно раскинувшийся особняк приятного вида, двухэтажный с шиферной крышей и желтыми пятнами лишайника на серых стенах. Однако окна с задернутыми шторами и трубы, из которых не шел дымок, придавали ему довольно унылый вид. Казалось, ужас наложил на него свою тяжелую руку. Мы позвонили в дверь, и горничная, по просьбе Холмса, показала нам ботинки, которые были на хозяине дома в момент убийства. Принесла она и ботинки сына, но не те, в которых он был в тот момент. тщательнейшим образом осмотрев их, с семи или восьми ракурсов, Холмс попросил, чтобы нас проводили во внутренний двор, из которого все мы проследовали по извилистой тропинке к боском пулу Как только Холмс почувствовал, что цель нашей поездки близка, он весь преобразился. Те, кто знает этого спокойного и рассудительного мыслителя по бейкер стрит Ни за что бы его сейчас не признали. Лицо сыщика вспыхнуло, брови вытянулись в строгие черные линии, а глаза под ними горели холодным стальным блеском. Плечи опустились, губы плотно сжались, на мускулистой шее, как натянутые канаты, напряглись жилы. Ноздри его раздулись, как у преследующего добычу зверя — И все его сознание настолько поглощено было делом, что ни вопросы, ни замечания не достигали его ушей и в лучшем случае могли вызвать только брошенный в торопях ворчливый ответ. Не говоря ни слова, он быстро шел по тропинке сначала через луг, а потом по лесу прямо к боском пулу. Почва здесь, как и повсюду в округе, была влажной и мшистой, и большое количество следов отпечаталось как на самой дорожке, так и на невысокой траве, росшей по обеим сторонам. Холмс то вдруг рвался вперед, то останавливался, как вкопанный, и один раз обошел весь луг кругом. Мы с Лестрейдем следовали за ним. Лестрейд шел с видом презрительно безразличным, тогда как я следил за своим другом с большим интересом, вызванным уверенностью в том, что каждое предпринимаемое им действие непременно даст свой результат. Боском Боскомпул, небольшое озерцо, ярдов пятидесяти в поперечнике, опоясанное полоской камыша, расположено было на границе между имением Хатерли и парком, принадлежавшим состоятельному мистеру Тернеру. За лесом, подступающим к противоположному берегу, видны были выступавшие красные шпили, отмечавшие владения богатого соседа. На той стороне озера, что относилось к Хатерлею, лес рос очень густо, а между ним и зарослями камыша, обрамлявшими озеро, проходила узкая полоска влажной травы, шагов в 20 шириной. Лестрей точно показал нам место, на котором было найдено тело. Земля, право, была настолько влажной, что я мог ясно различить следы, оставшиеся от падения жертвы после нанесенного ей удара. Холмс же, как я понял по его горящему лицу и впившимся в это место глазам, мог прочесть по примятой траве гораздо больше меня. Он объезжал место вокруг, как собака, которая принюхивается, чтобы взять след, а затем повернулся к моему компаньону. «Зачем вы ходили на озеро?» — спросил он. «Прошелся по дну граблями. Подумал, что туда могли выбросить оружие или что-нибудь еще. Но как вы, черт побери, не до объяснений. Сейчас у меня мало времени. Ваши следы левая нога немного косолапит. Они здесь повсюду, как не понять». а потом следы эти исчезают в камышах. И насколько же все было бы проще, окажись я здесь до того, как прошлось это стадо буйволов и все затоптало. Вот здесь стояли те, кто пришел с лесником. Они все следы испортили. Но один человек подходил сюда три раза. Холмс вытащил лупу, и чтобы получше рассмотреть что-то, улёгся на траву, разговаривая скорее сам с собой, чем с нами. Вот это следы молодого Маккарти. Два раза он шёл, а один раз быстро бежал, поэтому здесь носки ботинок оставили глубокий след, а каблуки едва различимы. В полном соответствии с его историей. Он побежал, когда увидел отца, лежавшего на траве. А вот следы его отца. Он ходил взад-вперед. «А что же это такое?» «Кто-то шел на цыпочках. Очень необычные ботинки с квадратными носами. Они пришли, ушли, потом пришли снова. Ясное дело, на этот раз за накидкой». «Так откуда же они пришли?» Он забегал взад-вперед, то находя след, то теряя, пока мы не оказались у опушки леса под тенью большого бука, самого большого дерева в этом месте. Колмс отправился к противоположной его стороне и еще раз, улегшись лицом вниз, издал, наконец, победоносный крик. Он оставался на том месте довольно долго, переворачивая под деревом листья и сухие прутики, собирая в конверт, как мне показалось, обычную пыль и разглядывая через лупу не только почву под деревом, но и кору дерева во всех местах, до которых мог дотянуться. Во мху лежал шершавый камень. Он и его какое-то время пристально рассматривал. После этого Холмс направился через лес по тропинке, которая и вывела нас на проезжую дорогу, где все следы затерялись. «Дело может оказаться очень даже интересным», — заметил Холмс, возвращаясь к своей обычной манере поведения. «Как я понимаю, этот серый дом справа и есть сторожка. Я, пожалуй, зайду на минутку и переговорю с Мороном. Может, черкну пару строк. А после этого можно будет и вернуться как раз к обеду». Вы пока садитесь в экипаж. Я надолго не задержусь. Минут через десять мы все уже сидели в экипаже, который вез нас обратно в роз. Холмс так и не выпускал из рук камень, который подобрал в лесу. — Этот предмет, Лестрейд, может вас заинтересовать, — заметил он, протягивая камень. С его помощью было совершено убийство. — Не вижу на нем никаких следов. — А их на нем и нет. Тогда как же вы узнали? Под ним росла трава. Он пролежал там всего несколько дней. И никаких признаков места, откуда его могли бы взять. По размеру соответствует нанесенным ранениям. Никаких следов иного оружия. И кто же убийца? Человек высокий, левша, прихрамывает на правую ногу. Носит охотничьи ботинки на толстой подошве и серый плащ. Курит индийские сигары, пользуется мундштуком. В кармане у него тупой перочинный ножик. Есть еще некоторые приметы, но и этих вполне достаточно, чтобы его отыскать. Лестрит рассмеялся. «Боюсь, что я неисправимый скептик», — сказал он. Все эти теории очень хороши, но дело-то мы имеем с твердолобыми британскими судьями. — Ну, веро, посмотрим, — спокойно ответил Холмс. — У вас свои методы, у меня свои. Сегодня днем я буду занят и, вероятно, вернусь в Лондон вечерним поездом. — И оставите дело незавершенным? — Нет, я все закончу. — А загадка? — Она решена. — И кто же тогда, по-вашему, преступник? — Тот самый джентльмен, которого я вам описал. — Но кто же он? — Думаю, выяснить это будет совсем нетрудно. Соседей не так уж много. Лестрид пожал плечами. — Я человек практического склада, — ответил он, — а потому не могу расхаживать по деревням, выискивая хромого левшу. Весь Скотланд-Ярд будет надо мной смеяться. — Ну что ж, спокойно, — спокойно ответил Холмс, — шанс я вам предоставил, вот и ваше пристанище. Перед тем, как уезжать, я очеркну вам пару строк. Оставив Лестриды у дверей, мы продолжили свой путь. И, приехав в отель, обнаружили, что там нас уже поджидает обед. Холмс хранил молчание и сидел, углубившись в размышления с таким болезненным выражением лица, какое бывает разве что у человека, попавшего в очень затруднительное положение. «А теперь думайте, отцы, — сказал он, когда со стола убрали, — просто посидите вот в этом кресле и послушайте, что я вам расскажу». Я плохо себе представляю, что дальше делать, и ваш совет может мне очень помочь. Закуривайте сигару, а я вам все изложу. Я весь внимание. Так вот, обдумывая это дело, я отметил два момента в рассказе молодого Маккарти, которые обратили на себя и мое, и ваше внимание. Однако меня они настроили в пользу обвиняемого, а вас против него. Первый состоит в том, что отец его, судя по его словам, прокричал Коу до того, как его увидел. Вторым является упоминание умирающего о крысе. Он пробормотал, как вы помните, всего несколько слов, но сын уловил именно это. Таким образом, мы должны идти вперед и отталкиваться от этих двух моментов, приняв за основу тот факт, что молодой человек говорил правду. Чем нам поможет это Коу? Ясно, что крик этот предназначался не сыну. Сын, как думал тогда убитый, находился в Бристоле. Он и не предполагал, что сын может его услышать. Коу предназначалось для того, с кем убитый условился встретиться. Но ведь Коу характерный австралийский клич. Обычно им пользовались жители Австралии, так что возникает сильное искушение сделать вывод, что человек, с которым собирался встретиться Маккарти у боском Пула, имел некоторые отношения к Австралии. Ну а при чем же тогда крыса? Холмс достал из кармана свернутый лист бумаги и разложил его на столе. Эта карта... — Штата Виктория в Австралии, — сказал он. Я получил ее прошлой ночью по телеграфу из Бристоля. Он закрыл ладонью часть карты. — Что здесь написано? — крыса, — прочел я. А теперь Холмс убрал ладонь с карты. балред Бал-эр-эд. Все верно. Умирающий произнес именно это слово, а сын его уловил только два последних слога. Он пытался произнести имя убийцы. Некто из Баларетта. Великолепно воскликнул я. Вещь очевидная. Как видите, я значительно сузил район поисков. То, что человек этот был в серой одежде, это третий момент, на который мы можем опираться, раз уж решили верить сыну убитого. Итак, мы вышли из полной неопределенности к вполне четкому представлению об австралийце из баларета Несомненно. К тому же он должен был чувствовать себя в этой местности как дома, так как к озеру можно подойти только со стороны фермы или от усадьбы. и человек с этими местами незнакомый сюда вряд ли забредет. Ясное дело. А теперь мы подошли к сегодняшней экспедиции. Изучив почву, я нашел кое-какие детали, которые предоставил этому непробиваемому Лестрейду. Они многое говорят о личности преступника. Откуда вы их взяли? Вы же знаете мой метод. Он основан на внимании к мелочам. На росте преступника, как я понимаю, вы могли получить весьма приблизительное представление, основываясь на длине его шага. О ботинках его тоже можно судить по следам на ботинки. Это необычные ботинки. Но откуда вы взяли, что он прихрамывает? След его правой ноги всегда менее чёток нежели след левой. На правую он меньше опирался. Почему? Он прихрамывал. Вывод напрашивается сам собой. — А почему левша? Вас и самого ведь удивил характер раны, описанный хирургом. Удар был нанесён непосредственно сзади, но при этом с левой стороны. И как это могло произойти, если ударивший не был левшой? Пока отец с сыном разговаривали, он стоял за деревом. Он даже покурил там. Я нашел там пепел от его сигары, который, благодаря моим познаниям в этой области, я смог квалифицировать как пепел от индийской сигары. Я, как вы знаете, уделял этому особое внимание и написал небольшую монографию о пепле сигар 140 разновидностей и о сигаретном табаке. Обнаружив пепел, я осмотрел все вокруг и нашел во мху окурок, куда бросил его куривший. «Индийская сигара из тех, что изготавливаются в Роттердаме». «Ну, мунштук. Как вы узнали о нем?» «Увидел, что кончик сигары не брали в рот. Значит, он пользовался мунштуком. Кончик обрезан, а не откушен, но срез неровный. Это позволило мне сделать вывод о том, что нож у него тупой». «Холмс», — сказал я, — Вы опутали этого человека сетями столь прочно, что ему не уйти, и спасли жизнь человека ни в чем не повинного. Вы практически сняли веревку с его шеи. Я ясно вижу, к чему все это идет. Убийца... — Мистер Джон Тернер! — выкрикнул официант, открывая дверь гостиной, где мы находились и впуская посетителя. Вошедший представлял собой фигуру странную и выразительную. Медленная тяжелая походка и опущенные плечи говорили о дряхлости, тогда как упрямые черты его лица, жесткого и грубо очерченного, равно как и его огромные конечности, свидетельствовали о незаурядной физической силе и железном характере. Его густая борода, сидеющие волосы и выдающиеся вперед Нависшие над глазами брови создавали впечатление достоинства и силы, но при этом лицо его было пепельно-серого цвета, а у губ в уголках ноздрей прилегли синеватые тени. С первого же взгляда на этого человека мне стало ясно, что он страдает от какой-то тяжелой хронической болезни. «Пожалуйста, располагайтесь на диване», — мягко проговорил Холмс. «Вы прочли мою записку?» «Да», — мне передал ее лесник. «Вы написали, что хотели бы встретиться со мной здесь, чтобы избежать скандала». «Я подумал, что если я направлюсь к вам, то начнутся пересуды». «Зачем я вам понадобился?» Он посмотрел на моего коллегу с отчаянием в усталых глазах. Казалось, что он уже знал ответ на свой вопрос. «Да», — сказал Холмс, отвечая скорее на взгляд, чем на вопрос. «Так оно и есть. Мне все известно о мистере Маккарди». Старик закрыл лицо руками. «Господи, помоги мне!» Со слезами в голосе проговорил он, — я не допущу, чтобы молодому человеку был причинен вред. Даю вам слово, что если дело дойдет до суда присяжных, то я скажу всё Мне приятно слышать это от вас, — сказал Холмс, с грустью в голосе. — Я бы давно заговорил, если б не моя девочка. Это разобьет ей сердце, и ее сердечко не выдержит, если она узнает, что я арестован. «Можно не доводить до этого», — заметил Холмс. «Как это?» «Я не официальный представитель. Своим присутствием здесь я обязан вашей дочери, и я действую в ее интересах. Однако молодого Маккарти необходимо освободить. Я скоро умру». — сказал Тернер. — Я уже много лет страдаю от диабета. Мой врач сказал, что я вряд ли протяну еще месяц. И все же я предпочел бы умереть под крышей своего дома, а не в тюрьме. Холмс поднялся, сел за стол, взял ручку и положил перед собой стопку бумаги. — Расскажите нам все, как было, — сказал он. Я изложу только факты. Вы подпишите бумагу, а Отсон поставит свою подпись как свидетель. Тогда я смогу использовать ваше признание только в исключительном случае, если потребуется спасать молодого Маккарти. Обещаю, что я не буду его использовать, если в том не будет особой необходимости. — Это хорошо, — сказал старик. Еще неизвестно, доживу ли я... До суда. Так что для меня это не имеет особого значения. Я только хочу оградить Алису от потрясения. А теперь я расскажу вам все на чистоту. Тянулось все долго, но рассказ мой не займет много времени. Вы не знали убитого мистера Маккарти. Это был не человек, дьявол во плоти, вот что я вам скажу. бедда вам Бог попасться в сети такого человека, как он. Он держал меня в своих сетях все эти двадцать лет. Это он разбил мою жизнь. Сначала я расскажу вам, как получилось, что я оказался во власти этого человека. Произошло это в начале шестидесятых, на приисках. Я был тогда молодым парнем, горячим и безрассудным, готовым на все, что бы ни предложили. Я попал в плохую компанию, пристрастился к выпивке. С золотом мне не повезло. Я в конец промотался. Одним словом стал, что называется, рыцарем с большой дороги. Нас было шестеро, и жизнь мы вели дикую и привольную. Время от времени делали налеты на вокзалы или останавливали составы на дорогах. «Черный Джек» или «Балларед» — так звали меня в те времена. И в тех местах о нас еще помнят, как о банде из Баллареда. Как-то раз из Баллареда в Мельбурн перевозили партию золота. Мы устроили засаду, затем напали на конвоиров — Нас было шестеро — столько же, сколько и солдат охраны, так что сошлись мы не на жизнь, а на смерть. Налетев, мы сразу же выбили у них из сёдел четверых, но, заполучив добычу, мы обнаружили, что трое наших ребят убиты. Я приставил пистолет к голове кучера, то был никто иной, как мистер Маккарти. Лучше б Господь распорядился так, чтобы я пристрелил его прямо тогда. Но я сохранил ему жизнь, несмотря на эти его маленькие глазки, уставившиеся мне в лицо, будто он собирался запомнить меня на всю жизнь. Мы ушли, забрав золото, стали состоятельными людьми, переехали в Англию. Никто ничего не заподозрил». Здесь я распрощался со своими старыми дружками, решив обосноваться и вести жизнь тихую и пристойную. Я купил это имение, оно как раз было выставлено тогда на продажу, и устроился здесь, намереваясь использовать на доброе дело свои деньги, таким страшным путем мне доставшиеся. Да еще и женился. И хоть жена моя умерла молодой, мне она оставила свое сокровище, маленькую Алису. Даже когда Алиса была совсем крошкой, маленькие ручки ее, казалось, направляли меня на путь истинный, и не было иной силы, которая могла бы это с такой легкостью сделать. Иными словами, я начал новую жизнь и сделал все возможное, чтобы покончить с прошлым. И все шло хорошо, пока Маккарти не вцепился в меня своей мертвой хваткой. Как-то я поехал в город справиться насчет инвестиций и встретил его на Риджин-стрит, обносившийся, едва не в лохмотьях Вот мы и встретились, Джек, — сказал он, беря меня за руку. — Будем теперь тебе, что родная семья. Нас двое, я и мой сынок. Теперь тебе будет о ком позаботиться. А если не захочешь, так ведь Англия — страна замечательная, здесь законы почитают, полицейского долго звать не приходится. Но вот так они и поселились здесь, на западе Англии. И с тех пор я уж не мог от них отделаться, так они и жили здесь, не платя ренты на лучших моих землях. С тех пор не было мне ни сна, ни покоя, где уж теперь забыться. куда ни пойди везде откуда ни возьмись его хитрые цепкие глазки еще хуже стало когда лиса подросла так как он вскоре понял что больше чем полиции я боюсь как бы она не узнала о моем прошлом он имел все что не захочет и все что он хотел я отдавал ему без лишних вопросов земли деньги дома пока он не потребовал наконец то, что я не мог ему отдать. Он потребовал отдать ему Алису. Сын его, видите ли, вырос, и моя девочка подросла. А так как здоровье мое совсем ослабло, ему и пришло в голову, что его парень теперь должен завладеть всем, что у меня есть. Но в этом я остался непреклонен. Не хотел я, чтобы его поганый род мешался с моим. Не скажу, что я что-то имею против этого парня, но ведь в нем кровь его отца, а этого мне более чем достаточно. Я стоял на своем, Маккарти угрожал, я готов был ко всему. В полдень мы должны были встретиться у озера и поговорить. Спустившись к озеру, я обнаружил, что он ведет разговор со своим сыном. Я закурил сигару и стал ждать за деревом, когда они закончат, чтобы остаться с ним наедине. Но пока я слушал их разговор, все самое темное и горькое, что есть во мне, поднялось на поверхность. Он заставлял своего сына жениться на моей дочери, немало не заботясь о ее желаниях, как будто речь шла о какой-то шлюхе с улицы. Меня сводила с ума мысль, что самое дорогое, что есть у меня на свете, может оказаться во власти этого человека. Не лучше ли было разрубить все одним махом? Я близок к могиле, положение мое отчаянное, но мысль моя работает четко, а ноги и руки еще достаточно сильны. Я понимал, что моя судьба предрешена, но моя репутация и моя девочка, я мог спасти и то и другое заставив этот злобный язык замолчать И я это сделал мистер холмс повторись все сначала я сделал бы то же самое грехи мои велики но я вел жизнь мученика и расплатился за них а допустить, чтобы моя девочка попала в те же сети, что и я, было выше моих сил. Нанося удар, я испытывал к нему не больше жалости, чем если бы убивал злобное и мерзкое животное. На крик прибежал его сын, но мне удалось скрыться в лесу, хотя я и вынужден был вернуться за своей накидкой, которая слетела во время удара. Вот, джентльмены, правдивое описание того, что произошло. — Ну что ж, не мне вас судить, — проговорил Холмс, в то время как старик подписывал свои показания. Остается только молить Бога, чтобы он никогда не дал нам пережить подобные испытания. — Я молю его о том же, сэр. И что же теперь вы намереваетесь... предпринять учитывая ваше состояние ничего вы сами прекрасно понимаете что скоро вам предстоит дать ответ за свои деяния перед судом который выше суда присяжных я сохраню ваши показания и только если маккарти будет осужден я вынужден буду их использовать если же этого не произойдет ваше признание не увидит ни один смертный и ваша тайна, будете вы жить или нет, умрет вместе с нами. — Тогда прощайте, господа, — торжественно произнес старик. — Пусть же, когда придет ваш смертный час, легче станет вам от мысли о том, как успокоили вы мою душу. С трудом переставляя ноги и дрожа всем своим гигантским телом, старик медленно вышел из комнаты. «Помоги нам, Господь!» — проговорил Холмс после длительного молчания. Почему судьба так насмехается над бедными беспомощными созданиями? Сталкиваясь с такими случаями, я не устаю вспоминать слова Бейкстера и говорю себе «Вот куда, Божьей милостью, заброшен ты, Шерлок Холмс». Джеймс Маккарти был оправдан судом присяжных под давлением многочисленных доказательств, обнаруженных Шерлоком Холмсом, которые были представлены защитой. Старый Тернер... Прожил после этого разговора еще семь месяцев, но теперь он уже мертв, и есть все предпосылки к тому, что сын и дочь бедных стариков будут жить долго и счастливо, не ведая о тех черных тучах, что лежат на их прошлом.